Река-море Амазонка Брат Франциско Писаро Гонсало в 1541 году отправился из Киото на поиски Эльдорадо с отрядом 320 испанцев в сопровождении 4000 индейцев. Перевалив через горы, они оказались в долине быстрой реки Напо, окруженной болотами. Пока шли через горы, все продовольствие кончилось. Начался голод, от которого умирали по несколько десятков человек в день. Гонсало послал вниз по реке на построенных на скоролодках отряд во главе с Франциско Орельяной, с тем, чтобы он добыл съестное в индейских селениях. Быстрое течение унесло лодки за сотни километров. И ни одного селения не попалось на берегах реки, где можно было бы разжиться продовольствием. Испанцы голодали. Варили и ели кожу седел. Но недели через две, наконец, появились индейские селения. И можно было, где грабежом, где на обмен, что-то раздобыть. Однако они так далеко удалились от верховьев реки, что не могло быть и речи о возвращении. Орельяно решил плыть по Напа дальше, надеясь, что река вынесет лодки в море. И вот 12 февраля 1542 года, почти через год после того, как вышли из Киото, испанцы и сопровождавшие их индейцы оказались в месте, где соединялись три реки, и одна из них широка как море. Это была Амазонка, как потом стало ясно, самая большая река мира. По ней и поплыл, построив две бригантины, отряд Франсиско Орельяны. Плыть пришлось очень долго. Река была так широка, что с ее середины два берега виделись как узкие затуманенные полоски земли. Тучи беспощадных москитов не давали покоя. Приблизиться к берегу было невозможно. Русло разделялось на множество проток с островами, заросшими непроходимыми джунглями. Могучее течение принимало притоки справа и слева, и это все были огромные реки. Время шло. Месяц за месяцем. В начале июня пересекли большой приток, воды которого черны как чернила, и они бешено неслись вперед, не смешиваясь с водой основного потока. Арельяна назвал этот приток Рио-Негро, Черная река. Дней через двадцать решили высадиться на берег, и тут пришлось вступить в бой с индейцами. Перед водителями их неожиданно оказались белокожие женщины, вооруженные луками и стрелами. «Эти женщины очень высоки ростом», писал летописец похода монах Гаспар Карвахаль. «Волосы у них очень длинные, заплетены в косы и обернуты вокруг головы. Они очень сильны, в бою не уступают доброму десятку индейцев». Испанцы отбили нападение. Но оно произвело на них такое впечатление, что, вспомнив древнегреческий миф об амазонках, Арельяна нарек реку Амасонас, амазонки, хотя первоначально полагал, что справедливо было бы назвать ее, как было принято, своим собственным именем. Впрочем, существует мнение, что название реки происходит от индейского слова Амасуну, что значит большая вода. А эпизод про амазонок... Возможно, вымысел. Зато дальнейший рассказ Карвахаля не вызывает сомнений. После встречи с амазонками вверх по течению реки стала подниматься морская вода с превеликой яростью. Это сопровождалось страшным шумом. Вода шла вспять, вздымая волны высотой до 5 метров. Это необычное явление было описано и объяснено через много лет учеными, и названа индейским словом «пора-рока». Но, несомненно, Арильяна и его спутники впервые открыли и описали «пора-року». За страной амазонок на берегах реки стали встречаться густонаселенные индейские селения. Индейцы мирно встречали пришельцев, и последние также не проявляли обычно характерной для них агрессивности, потому что... Порох испанцев отсырел в долгом плавании, оружие проржавели. В июле суда вошли в дельту Амазонки, поразившую их своей грандиозностью. Островов было множество, и очень крупных. Мы до самого моря не могли выбраться к материку. И вот 2 августа 1542 года испанцы вышли из реки Ватиан на Большой площади, где преобладала еще пресная вода реки. Это было Пресное море, открытое еще висенто Пинсоном сто лет назад, когда происхождение его было совсем непонятным. Плавание вниз по Амазонке продолжалось 172 дня. Пройдено было более трех тысяч километров. За это время семь человек умерли от болезней, трое от ран. Испанцам повезло, что за все время плавания ни разу не было ни бурь, ни мощных тропических ливней. В 1691 году опубликована была первая достаточно точная карта Амазонки. Значительная часть ее, от впадения в реку притока Напо до моря, составлена в результате пятилетнего плавания по реке и иезуита-миссионера, чеха по происхождению, Самуила Фрица. Важнейшее открытие сделали в 1725 году, сами того не осознавая, охотники за рабами, поднявшиеся до верховьев Амазонки, где они через реку Косикьяре вышли на другую большую реку, Ориноко. Эти люди открыли редкое явление ⁇ бифуркацию рек, то есть соединение в верхнем течении двух грандиозных речных систем. Во время половодий вода одной речной системы переливается в другую. Несмотря на то, что иезуит Мануэль Рамон представил письменный отчет об этом путешествии, географы отнеслись с недоверием к такому явлению. Только в начале следующего столетия великий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт окончательно разобрался в бифуркации, как и вообще в географии Южной Америки. В последнем году XVIII века Гумбольдт вместе с ботаником-французом Ими Бонпланом провел 4 месяца на Ореноко, прошел по ней 2750 километров и вышел на соединение двух бассейнов на реку Касикьяре, не уступающую по широте рейну и имеющую 180 миль в длину. Научное исследование Южной Америки начала Парижская академия наук. Организовав в 1736 году экспедицию для измерения дуги меридиана, направленную в район Киото, научным руководителем был академик Пьер Бугер, а начальником Шарль Мари де ля К Группе присоединились двое испанских военных моряков Хорхе Хуан и Антонио Ульяо, а потом землевладелец и географ-любитель Педро Мальдонадо. Благодаря одновременным астрономическим определениям удалось очень точно измерить пересекающую экватор дугу Меридиана в 3 градуса. Выполнив эту работу, все ее участники отправились по рекам, каждый своим маршрутом. Кандамин избрал Амазонку, карту которой он составил. Впервые в устье реки Напо он определил по астрономическим наблюдениям координаты места. Во Францию экспедиция вернулась через 9 лет, в 1745 году. И все ее участники опубликовали отчеты. Они стали по существу первыми научными описаниями бассейна Амазонки и Кордильер.